нятия уровня в одиночку том 11 глава 1 охотник сан джинву пакченсу даже не пытался скрыть свою радость и удовольствие от встречи его голосе звучал неописуемый восторг казалось что он совсем позабыл что он уже не мальчик и что ему давно перевалило за 30 для участия в этом виде пригласили довольно большое количество охотников они были готовы отправиться на охоту Заметив столь бурную реакцию, Пак Чансу женгу решил посмотреть на часы и проверить время. Цифры словно что-то почувствовав, сильно изменились с надписи 10:59 на 11:00. Отлично, довольно улыбнулся Ченгу. Чтобы избежать путаницы и не шокировать никого заранее, охотник, который совершил обмен со своим теневым солдатом, очень незаметно покинул место встречи. Затем немного Постояв в стороне под капюшоном, вернулся обратно. Парень с нетерпением ожидал начала рейда. Настроение его было просто прекрасным. Он стянул с себя капюшон. «Да, они на самом деле намного больше», – подумал он. Перед ним грозно возвышались огромные врата. Они казались намного выше тех, что он видел на видео, как сообщила Ассоциация Гильдия Рыцарей, Магия, которая просачивалась из щелей врат, была очень мощной. Неудивительно, что они так пеклись. Интересно, что за монстры скрываются внутри? На лице Джингу стала расцветать улыбка. В противном случае, кроме невероятных размеров во вратах, больше не было ничего примечательного. Самое что ни на есть обычные врата. Как в любом оборудовании. Как и в любой другой гильдии, где проходит обычный рейд, джин заметил скопление низкоранговых охотников. Они были поделены на две команды. Итак, с одной стороны, команда по сбору, на противоположной стороне, по добыче, определил охотник. Они выглядели достаточно узнаваемо, даже для человека, что никогда не видел их до этого. Было легко отличить их принадлежность к той или иной команде по одежде и снаряжению. Плюс ко всему он смог это сделать, благодаря опыту участия в охотничьем рейде. Что тогда, что сейчас, управляющие гильдии бегают туда-обратно и суетятся по уши, занятые рейдом», — отметил парень. «Когда-то он тоже был на месте этих ребят и тоже понятия не имел, что делать, потому что не имел в этом ни малейшего опыта». а сейчас же... Опыт в таких вещах у него немного, но все же появился. Что не скажи, опыт хороший, учитель. О, вы действительно пришли! Господин Сонжинву! Элитные охотники гильдии, рыцари, начали собираться вокруг него. В данный момент все они смотрели на Джинву, и в их глазах проскальзывала радость и восхищение. Джинву кратко поприветствовал каждого из них, при этом глядя прямо им в лицо. Их было около 30 старших охотников. Если говорить на чистоту, Пак Чун Су был не таким уж и плохим мастером. С точки зрения количества и качества охотников А ранга и Б ранга, его гильдия в чем-то даже превосходила охотников, похожих рангов гильдии охотников. Хм, действительно, это была гильдия, которая с легкостью может представлять одну область и отвечать за нее. Более того... Все они были вооружены магическими артефактами, что создавало мощный эффект, поэтому посмотрев на них сразу становилось понятно, что название рыцари идеально их описывает. Эта гильдия была сильно недооценена из-за отсутствия в ней охотника из ранга. Действительно жаль Дджину полностью понял чувство пак Чсу, когда тот с одеждой предложил ему уступить в их гильдия, а получив отказ, расстроился. Начали подходить охотники. Они окружили парня со всех сторон. Каждый хотел задать ему вопрос. «Извините». Хм Они посмотрели друг на друга и одновременно начали говорить. Никто не мог сдержать свое любопытство, и все разом вывален... вывалили на Эсрангового свои вопросы. «Господин охотник, тот рейд, что вы провели на острове Чеджу, он был действительно великолепным. Можно узнать, каким образом вы вызываете этих черных солдат?» Что за способности вы пользуетесь? Это домашние питомцы или как? В сегодняшний рейд будете вызвлять вы, Сон Жен-Ву!» стал потихонечку раздражаться от такого наплыва внимания. Он стал злиться на совершенно незнакомых людей, которые и не собирались замолкать. Это могло кого угодно свести с ума, даже суперстойкого высокорангового охотника. «Постойте, постойте!» – послышался женский голос. Чон Йерим была первой, кто предложил привлечь Джин Лу к этому рейду. Женщина с трудом протиснулась между любопытными охотниками. Она растолкала их и, наконец, оказалась прямо перед Джин Лу. «Охотник Сон, не обращайте на них внимания! Уверяю вас, они не совсем идиоты!» Девушка глядела четко ему в глаза, пока таким своеобразным образом оправдывала своих коллег. Она была старшим хилером. Такого человека можно сравнить с матерью, которая несет ответственность за жизнь команды. Члены рейда тут же заткнулись, когда хилер строго посмотрела на них. Они проглотили все свои вопросы и возгласы, как если бы их действительно отругала их мама. Эх. Чон Йерим мягко улыбнулась, обернувшись, она протянула свою руку Джинву. Приятно познакомиться, я главный хилер гильдии рыцарей Чон Йерим, вежливо представилась девушка. Затем она мягко взглянула на него и продолжила говорить. «Я не знаю, как считают другие люди, но лидер команды и главный хилер этой команды должны соответствовать друг другу и хорошо взаимодействовать между собой, верно?» Она отметила, что Джин Лу, казалось, был полон уверенности в себе. Затем она посмотрела на Пак Чан Су, который, наоборот, всячески избегал ее взгляда. «Вы все еще не объяснили ему всего?» «А-а-а!» «Это...» – смущенно пробормотал Пак Чун Су, почесав ладонью затылок. «У меня был слишком плотный график. Я был очень занят, собирая всех этих людей и пытаясь заставить их пройти необходимые процедуры». Он посмотрел на охотников, что стояли рядом, и тихо засмеялся. А с другой стороны, в этом были свои неудобства. Сейчас все члены Рида собрались в одном месте – Так что были плюсы в том, что не нужно было повторять их план каждому в отдельности. Во-первых, лидером этого рейда являюсь я, Пак Чун Су. Как только Пак Чун Су закончил говорить о том, что лидером является он, со стороны других охотников тут же послышали свистки. «Снова директор! Почему вы, когда есть охотник Сон Жен Как такое вообще возможно?» Не было ничего странного в том что Пак Чун Су, ведущий танкер Оранга, взял на себя инициативу командования над участниками рейда. И как раз таки за исключением тех случаев, когда он был не самый лучший в физической форме, большинство набегов было проведено как раз таки именно им. Однако, разве сейчас в их рейде не находился охотник С-Ранга? Разве не всегда так должно быть, когда сильный охотник берет на себя инициативу? Это является одним из самых простых здравых смыслов любого рейда по к часу постарался поспешно объяснить растерянным членам команды причины такого решения охотник санжинлу позаботится о нас в этом рее и защитит нас от возможных опасностей которые могут нас подждать в этом рейде он будет следовать за основными членами рейда позади всей команды и нести ответственность за безопасность всех охотников. В этом заключалась просьба самого Пак Чен Сук Такие меры были предприняты для безопасности команды и для сохранения репутации гильдии. Во время обычных рейдов, как правило, охотники с большей боевой мощью сосредоточены в основном в передней линии фронта. В тылу, как правило, сосредотачиваются такие охотники, как маги, хиллеры или вспомогательные охотники. Ведь именно они как раз таки более всех уязвимы для неожиданных атак. В настоящее время возникли сложности из-за того, что было собрано много новеньких. Процент их выживания оставлял желать лучшего. Но что если в тылу вместе с ними будет находиться охотник Сонжинву? Да, тогда вся рейдовая команда быстро порвется в подземелье. И по сути не будет никаких относительных забот. А главное... При этом не будет лишних беспокойств о нападении на их отряд с тыла. Нет. Если учитывать их нынешнее расположение сил, было бы даже неплохо, если бы основные силы врага пришлись именно на заднюю часть их отряда, потому что там будет находиться охотник Сонжинву. Парень, который оказался на острове Чеджу, один на один с полчищами монстров. Его не остановили ни тысячи воинов-мураев, не даже муравьиный король. Он легко справился совсем в одиночку. Если в этом рейте враги будут нападать только на тыл, то его удастся завершить рекордные сроки. Это была одна из первых причин для такого решения. Но также была и вторая причина, очень важная. Глык, Пак Чун Су посмотрел на репортеров, которые находились за полицейской баррикадой, и проглотил ком стоявшей горле Это лишний раз подтверждало тот факт, что огромное количество людей было заинтересовано в данном рейде, его проведении и результате. Множество пар глаз было направлено на отряд, и если они сейчас на глазах у всех звалят все на охотника Сонжин-Ву, то тот факт, что они сели ему на шею и пытаются выехать с его помощью, будет очень легко замечен. Ну, хотя все равно же так есть. Хотя это и так, во всяком случае, таковым это не должно выглядеть в глазах других людей. Настоящей целью этого рейда гильдии рыцарей было не просто успешное проведение рейда и зачищение врат, но и информирование граждан о стойкости гильдии в таких ситуациях. Поэтому Пак Чун Суи попросил Сон Джин об этом условии заранее. И вот результат. По этому поводу я решил посоветоваться с охотником Сон Джин лично. Поэтому все ваши жалобы будут выслушаны мной после окончания данного рейда. Он, наконец, мог уведомить свою команду о результатах его переговоров с Джинву. Однако в этот момент... Подождите секунду, я действительно не совсем понимаю этого решения, послышался вопрос. Один из охотников ранга вышел вперед. Это был новичок-охотник, который только недавно вступил в гильдию рыцари «Мы охотники, и мы можем постоять за себя. Мы что, настолько слабы, что нас должен кто-то защищать?» Одной этой фразочкой он заставил лица своих старших товарищей охотников посинеть. «Вот черт, новичок!» Молодой человек, который был новичком охотниковом гильдии рыцари был, кажется, примерно от того же возраста, что и джинву Он был переполнен уверенностью своей силы. «Разве это правильно? Хёны! Нуны!» Его товарищи молчали, а он все продолжал возмущаться. Это все потому, что он был одним из лучших среди новичков. Ему уделялось очень много внимания. Он был на втором месте после Ким Чоля и считался самым перспективным новичком этого года. Поэтому для его излишней самоуверенности был относительный повод. Это становилось проблемой, потому что излишняя гордость... Главный враг охотника. «Сон джинву смею предположить, что когда вы смотрите на членов нашей гильдии, то видите перед собой только одних слабаков», обратился он к охотнику. Однако Жинву спокойно отреагировал на его слова. Он лишь изо всех сил сдерживал улыбку, которая вот-вот грозилась появиться на его губах. И спокойно выслушивал все претензии новобранца Аранга. «Конечно. Напряжение, которое... Холодила кровь, относилась и к другим охотникам тоже. Но они пока не вмешивались. Боже, это такая чрезмерная уверенность. Серьезно, этот ребенок. Как он ведет себя перед охотником из ранга которого раньше никогда даже не видел, не говоря уже о возможности увидеть его в Пусане. Кто-нибудь, прошу, заткните этого идиота. Пусть тогда возвращается обратно в город, и там уже орёт всю эту чушь, сколько ему влезет. Его более старшие коллеги потеряли дар речи от подобной наглости и молчали, чтобы не распылять сложившуюся ситуацию еще больше. Все старались спустить ее на тормозах, но в этом синхронном молчании новичок становился все более и более громким, забывая о всех рамках приличия. «Да, и директор туда же!» «Я?» На этот раз снова про него. Пак Чун Су выглядел удивленным, когда указал на себя. «Допустим, Джингу – охотник С-ранга но как вы могли так просто согласиться с его условиями о получении такой же прибыли какую получает стандартная гильдия при сотрудничестве не унимался новенький в это же время пак ченсу у которого уже начала болеть голова от происходящего покосился на джинву охотник сон позвольте мне попросить вас о продолжении джинву кивнул коротким кивком знак согласия «В любом случае, я не смогу понять этот бессмысленный контракт, поэтому...» Неуверенно начал он. В этот момент, прямо перед лицом расшумевшегося молодого человека, который распалялся все сильнее, из ниоткуда появился Икрит. «Чего?» Самоуверенный новичок Аранга, почувствовав могучую магию Черного Рыцаря, ошатнулся назад. Однако в этот момент он наткнулся спиной на что-то твердое, что мешало ему отойти назад. И он оказался зажат между двумя мощными, подобно стенам силами, и не мог двигаться. Когда он повернулся назад, чтобы понять, что же помешало ему, то посмотрел снизу вверх на рыцаря, который был в несколько раз выше того рыцаря, который появился впереди него только что. Это был Айрон. «Чего?» Возглас, который он старался подавить, вырвался у него помимо его воли. И в этот момент случилось следующее. Новичок почувствовал, как на его плечо опустилось что-то холодное. Он медленно повернул голову, покрытую потом от напряжения, и увидел, что это был меч, который держал в руках рыцарь. Тот холодно смотрел на него сквозь черную робу. А -а -а -а! Новичок, испытывающий чудовищную магическую силу рыцарей, что зажали его со всех сторон, опустился на колени, придавленный К тому же мечом. Он настолько задавлен первыми двумя, что... Походу, призыв Бера будет лишним, — подумал Джин Ву. Эсранговый махнул рукой и что-то произнес. Теневые солдаты рыцарского уровня, окружившие испуганного новичка, снова превратились в тень и исчезли. Джин Ву приблизился к нему и схватил за дрожащую руку. «Ты все еще не понимаешь, почему?» Новичок Аранга замер, не в силах произнести ни слова. Он нервно сглотнул и покачал головой. Наконец они вернулись к своим делам. Мелкое недоразумение было исчерпано. Жен-Ву двинулся к вратам вместе с гильдией рыцарей. Прямо перед ходом его остановили. «Погодите, пожалуйста!» Президент Пак Чун Су и вице-президент Чон Юн Тхэ последний раз проверяли снаряжение и состояние команды. Больше никто не высказывал претензий. Атмосфера среди участников рида снова стала спокойной. Никто не шумел. Джину нравилось это ощущение напряжения. Оно всегда возникало перед тем, как войти в подземелье высшего ранга. Это было очень приятное чувство после стольких дней ожидания. Охотник чувствовал удивительное спокойствие и сосредоточенность в своей голове. Его лишь немного беспокоило возможность того, что ему будут звонить из ассоциации по каким-либо важным делам, но он не сможет взять трубку, ведь подземелья и связи не было. Представлять себя вдали от телефона было тяжеловато. — Братан, все в порядке, у нас нет проблем, — объявил Чон Юн Тхе. Отлично, — отозвался мастер гильдии. В этот момент он повернул голову и поискал глазами Джин Ву. Охотник стоял чуть подаль от них, мастер заметил парня и пошел в его сторону. Взгляд Джин Ву вскоре повернулся к нему. Охотник сон ву обратился мастер гильдии. «Да?» Жен-Ву повернулся в его сторону и, сложив руки на груди, вопросительно посмотрел на мужчину. Пак чун склонил голову в поклоне. «Спасибо вам большое за помощь!» Это было сказано кратко, но сильно и сделано от всего сердца. Парень решил ответить ему похожими словами. «Спасибо и вам большое за помощь!» Пак чун и Чон юн вышли вперед и первыми вошли во врата. Затем после них остальные охотники по одному или двое стали постепенно входить во врата. Наконец было подтверждено, что все охотники вошли в подземелье. В конце концов, последний оставшийся жен медленно вошел во врата. Том 11, глава 2. Вы вошли в подземелье. Как всегда, перед его глазами появилось системное сообщение, которое никто, кроме него, больше не видел. Оно поприветствовало его в первую очередь. Однако... Хм... Джинву повернул голову. Перед ним развернулось огромное подземелье с большим проходом. Дорога вела прямиком к великану, который стоял напротив входа. Ему нечасто доводилось заходить в подземелье высшего ранга. Но, к счастью, в этом случае повезло. Один раз охотник уже был в подобном месте. Поэтому Джинву совсем не удивился размеру помещения, в котором находился. Даже воздух в этом месте был особенным. Чего? Что странно, ему было очень комфортно находиться здесь. А остальные охотники при попадании в подземелье, наоборот, остро чувствовали зловещую атмосферу, которая витала в воздухе. Но это было только в первые мгновения. Однако... Приготовились! Прозвучала команда Пак Чон Су. В отличие от Джин Лу, который чувствовал удовлетворение от попадания в подземелье, Участники рейда столкнулись с проблемами еще на входе. «Двуголовый огар! Всем приготовиться! Будьте осторожны!» Монстр, который выглядел как босс высшего подземелья, находился прямо напротив входа. Он был будто подсвечен желтоватым светом, который бил откуда-то сверху. Это был просто огромный огар. Он имел две головы и был более чем два раза больше обычных великанов-людоедов. Трудно было даже оценить, насколько сильным он может быть, и во сколько раз его сила может превосходить человеческую. Обычный рейд при встрече с таким монстром постарался бы скорее покинуть опасную зону. Пойдемте. Рыцари гильдии быстро разбежались в разные стороны. Пак Чун Су, который был главным нападающим их гильдии, вынул свой щит и тут же прыгнул на огра. Однако противник заметил его нападение сразу. Монстр вырвал дерево вместе с корнями из земли и, размахивая им наподобие дубины, поднял его над головой. Затем направил своеобразное оружие на Пак Чун Су, тяжело опустил. Бах! Удар был настолько сильным, что сотряс всю пещеру. Звук еще долго продолжал вибрировать, однако Пак Чун Су продолжал использовать особое умение и укрепил свои мышцы тела поэтому он смог выдержать, опустившись на него удар. Танкер даже не согнул колени при ударе, который на него обрушил двухголовый монстр, используя свою чудовищную силу. «Братан!» – заволновался его заместитель. «Я в порядке», – ответил Пак Чон «Тогда я тоже выдвигаюсь!» Чон Юн Тхе, вице-президент, который был вторым нападающим, сейчас находился рядом с ним. Пак удалось накрепко привлечь внимание Огра на себя. Он смог напасть на него обманным маневром и лизануть людоета по шее. В атаку! Контратака гильдии рыцарей началась. Волны стрел, магия, мечи и копья все разом обрушилась на двухголового монстра. Сбудораженный и возбужденный атаками Огар стал отбиваться. Он начал было гоняться за нападающими на него людьми. Однако Пак Чун Су не дал ему возможности отвлечься и перевести взгляд на кого-нибудь другого, кроме него самого. Время от времени атаки, которые обрушивались на Огра со всех сторон для отвлечения внимания, принадлежали также и Чон Юн Тхе. Чон Юн Тхе, который только что смог увернуться от одного удара Огра и нанести свой, был отброшен его очередной атакой на пол. Людоед атаковал длинными похожими на струны резцами, но благодаря охотникам-хиллерам ущерб от этой атаки был близок к нулю. Огр потихоньку начал сдавать под таким натиском, его тело стало буквально разрываться на части под прессингом и атакующей стороны. Это было просто фантастическое ведение боя. Джингу теперь понял, почему гильдия рыцарей долгое время удерживала одну из первых позиций среди сильнейших гильдий Кореи. В конце концов, огур с пузырями вокруг рта отошел в иной мир и был побежден. Бух. Монстр грохнулся на наземь. Это был знаменательный момент. Один из тех, когда один из монстров в уровне босса был побежден. При этом в бою с ним не было серьезно ранено ни одного охотника. Это была очень аккуратная победа. Отлично! Лидер Пак Чун Су сжал оба своих кулака в победном жесте. Кстати. Что там насчет их гостя? Как он оценивает их действия? Сегодня и команда, и оборудование, и проведение боевых действий – все было на высшем уровне. Сражение чисто проведено. Намного лучше, чем обычно. Интересно, как они выглядели в глазах охотника Сонжинву? Было бы просто отлично, если бы на него произвела впечатление наша командная работа и ее слаженность возможно и он бы в конце концов решился все-таки присоединиться к нашей гильдии в этот момент взгляды пак ченнсу и джинву встретились пак ченсу тут же немного забеспокоился он почувствовал себя так словно быстро бежал куда-то его сердце теперь стучало в бешеном ритме в конце концов он заставил себя улыбнуться и успокоился и приблизился к джинву Я собираюсь провести небольшую реорганизацию отряда в нашем... в этом месте. А, да, конечно. Джинву кивнул головой. Все это вполне логично и понятно. И только у Джинву в запасе находилось большое количество зельев маны для вос... восполнения здоровья, выносливости и усталости. У других же охотников сила и выносливость были конечны поэтому им после такого сложного сражения с монстром требовалось немного времени, чтобы отдохнуть. Пак Чун Су, который направлялся в сторону джинву, остановился на некоторое время возле тела поверженного Огра. Посмотрев на его тушу с открытым ртом и вытекающей из него пены, он произнес неприкрытым удовольствием. «А это было здорово!» Джин Ву вопросительно посмотрел на Пак Чун Су. Танкер продолжил говорить. Однако этот рейд обещает быть не из лёгких. С самого начала входа в данное подземелье нам сразу же попадается двухголовый огр. Он улыбнулся про себя и посмотрел на Джинву. Парень выглядел задумчиво, почёсывая свой подбородок рукой. Кстати, возможно, вы слышали какое прозвище охотники дали двухголовому огру. Джинву отрицательно покачал своей головой. Пак Чонсу тут же ответил ему, как будто только этого и ждал. «Страж Могил». Да, интересное прозвище, ничего не скажешь. Возможно, оно связано с тем, что могущество Двуголового Огра было настолько велико, что многие его противники просто не могли с ним справиться, и они становились его очередными жертвами, захороненными на этом месте. Однако объяснение Пак Чун отличалось от объяснения, которое придумал себе Джин Ву. Это значит... Пак посмотрел в подземелья. В его глазах отражалась противоположная сторона подземелья. Казалось, что в них плещется потаенный страх и нежелание верить в возможность случившегося, если он появляется на входе в пещеру. Люди, впервые встретившие его, могут ошибочно подумать, что они напороли сразу на босса. Но это не так. Только не в подобном подземелье. Пап Чунсу продолжил говорить с тревожными нотками в голосе. Это означает, что скоро начнется парад нежити монстров. В этот момент в центре связи с общественностью в чрезвычайных ситуациях Ассоциации Охотников раздался звонок. Судя по голосу, звонила очень молодая девушка. «Это Ассоциация Охотников, верно?» Как только сотрудница ответила на звонок, она тут же услышала, как из трубки доносятся другие посторонние звуки но никак не могла понять причину их возникновения. «Да это так. Пожалуйста, продолжайте. Прямо сейчас, в нашей школе, там за дверью, уроды, монстры...» «За дверью? Пожалуйста, скажите мне, из какого места вы совершаете данный звонок?» «Я сейчас прячусь Я... я была с другом до этого, но мой друг, он... дерьмо. Я сейчас прячусь в туалете». Трудно было разговаривать с кем-то что доносит информацию обрывками, не объясняя толком, что происходит. Тем не менее, опытный сотрудник вполне могла соединить слова и обрывочные фразы, чтобы можно было понять общий смысл разговора. Она смогла догадаться и сделать выводы о том, что хотела сказать звонившая девушка. Сотрудница сразу же стала набирать сообщение и передавать его как экстренное в штаб-квартиру ассоциации «Появление монстра старшей школе». Есть подтверждение о минимум одной жертве и заложник. Неужели внутри школы могли образоваться врата в подземелье? И почему они оказались разрушенными? Сотрудница поборола свое разыгравшееся воображение и постаралась прогнать страшные картины, которые возникли перед ее глазами. Она сосредоточила все свое внимание на ученице, которая сейчас была на линии. «Сколько монстров в данный момент находится на территории школы? Ты наблюдаешь кого-нибудь поблизости?» «Я не знаю! Я ничего не знаю!» а, -а, -а! «Только крики! Много криков!» а -а -а! «Я слышу очень много криков! Они их убивают!» «Да, это война!» Испуганно продолжала говорить девочка. «Пожалуйста, постарайся успокоиться и послушай меня!» Персонал ассоциации хорошо осведомлен, насколько уязвимыми могут быть люди в опасный момент и насколько они подвержены панике. И чем больше паники появляется у человека, тем больше и дольше его приходится успокаивать. Основное правило в работе с потерпевшим гласило успокоить уведомителя и предложить ему лучшее решение сложившейся ситуации. В этом заключается и главная работа. Не беспокойтесь, охотники из ассоциации уже получили сообщение и направляются к вам. Наши сотрудники никогда не оставят в беде граждан и особенно учеников нашей страны. Таким образом, вам необходимо успокоиться и продержаться до их прихода. «Вы понимаете меня? П Правда? Тогда… А -а -а, я реально смогу выжить?» По голосу стало слышно, что девочка успокаивается. Это был хороший знак. Сотрудница, которая вела с ней переговоры и своими словами смогла успокоить девушку, наконец решила задать самый важный вопрос. Он напрямую влиял на выживание ученицы. Может быть, эти уроды... Вы, возможно, знаете тех монстров, что напали на вас? Да, да, я знаю их, я знаю, я видел их раньше по телевизору. Что это за монстры? Спрятаться в туалете было бы хорошим решением при условии, что эти монстры были из типа не особо подвижных. У них слабо развиты органы чувств, и они могут выследить людей... Лишь при прямом взгляде на них. Сотрудница молилась, чтобы вид монстров, который появился в школе, оказался именно таким. «У них тело человеческое, с уродливым страшным лицом. Ох, и кожа, кожа у них зеленая», — ответила девочка. «Не может быть». Глаза сотрудницы стали больше. «Орк? Вы хотите сказать, это орк?» «Да, точно, именно такое название. Орк. «О боже мой!» Сотрудница поскочила на месте, она была вне себя от ужаса. «Убирайся оттуда! Прямо сейчас! Немедленно уходи! Орки, они!» И в этот момент отчаянные предупреждающие крики уже были бесполезны. Раздался стук в двери туалета, затем грохот, шум и крики. Том 11, глава 3. Рыцарский налет проходил гладко. Все было даже слишком гладко, настолько гладко, что у людей пару раз промелькнула мысль, будто это выглядело слишком странно и подозрительно. Вот еще один монстр. Это было подземелье, полное гнилой нежити монстров. Но враги, как ни странно, старались не вступать в бой с охотниками. Монстры спасались бегством, не атакуя при этом. Последний попавшийся им монстр, так же, как и остальные, убегал. Но маги поймали его и уничтожили. Когда-то же самое вновь поистарилось с очередным монстром, охотники начали серьёзно задумываться над тем, что здесь происходит. Странновато как-то всё это. Эти ребятки. Почему они продолжают убегать, как только завидят нас поблизости, разве они не понимают, что мы всё равно будем их преследовать? В этом подземелье должны были последовательно выходить и нападать на них могущественные атлеты и различные представители нежити. Такие как вампиры, мертвяки, страшные черви и красные гули. Их не просто было убить. Дело было даже не в том, сможешь ли ты их убить или нет. Никогда нельзя было расслабляться от того, что тебе удалось их уничтожить. Когда нежить восстановится или возродится, она может снова атаковать. Однако та нежить, что попадалась им, не применяла силу против них, не сражалась, отдавая своей жизни охотникам рейда. Монстры сдавались без боя, будто беспомощные. Ощущение такое, будто они чего-то боятся и не могут устоять из-за этого страха перед нами как противниками. Эти мысли посетили голову мастера гильдии Пак ченсу Он даже на короткий миг пропустил в голове мысль о том, что поторопился с наймом охотника Сон Жен Ву. Оказалось, что в необходимости приводить его в это подземелье особо не было. Но невозможно заранее предположить, что заработать тебя может ожидать в очередном подземелье, успокаивал себя он. Кто-нибудь хотя бы мог предположить, что попасть в подземелье высшего уровня и главное зачищать его будет так просто. С другой же стороны, было неплохо иметь прикрытые тылы и возможность аккуратно закончить рейд без единого раненого. Несмотря на то, что им уже был нанесен незначительный ущерб в целом, все охотники данного рейда были невредимы. Поэтому можно было сказать, что им повезло. Другой участник этого рейда, Джинву, был разочарован сложившимися обстоятельствами. Я с таким нетерпением ждал, чтобы поскорее попасть в подземелье высшего уровня, а в итоге... Хотя с глубины подземелья все еще продолжала исходить чудовищная магическая сила, но был один момент в этом ощущении. Даже если он все еще продолжает ощущать эту силу, не факт, что он действительно сможет встретиться с обладателем этой силы и в должной степени сразиться с ним. Вдруг его уже здесь нет. К тому же у парня даже не было возможности покинуть гильдию рыцарей и уйти из этого подземелья прямо сейчас. Он не мог бросить их сражаться в одиночестве, ведь в данный момент, в отличие от него, охотники прикладывают все свои усилия. Джинву тяжело вздохнул от мыслей в своей голове. Но тут он кое-что заметил. Парень внезапно остановился. «Что?» Охотник оглянулся назад. В это время рядом с ним остановилась целитель Чон Ерим. «Что случилось, охотник сон Джинву?» «Сзади, в той стороне, что-то есть?» Джинву не ответил. Сердце охотника начало биться, как сумасшедшее. Поэтому он даже не мог открыть рот и ответить на вопрос, что ему задали. Не может быть. Зрачки Джинву, обращенные к вратам, оставленным позади них, резко расширились. В то же время Чон Ерим также начала замечать нечто странное в той стороне. Охотник сон. И в этот момент взгляд Джинву стал ожесточенным. Крики раз... разной степени и громкости, и тональности разносились по всей территории школы. В этом хаосе лишь половина учеников, которые посещают эту школу, смогли живыми выбраться наружу. Другая половина учеников либо уже были убиты, или лежали на полу, либо бегали в школе, стараясь избежать орков и скрыться от них. Но это лишь на некоторое время оттягивало их ужасный конец. Охота орков началась с нижних этажей, и они постепенно поднимались все выше и выше, таким образом загоняя до смерти перепуганных учеников в ловушку. Ученики, которые не смогли убежать из школы или как-то еще скрыться, остались сидеть в классе. При этом они крепко закрывали руками уши, чтобы не слышать этих ужасных криков, что разносились вокруг. Это был третий класс старшей школы, который находился на верхнем этаже данной школы. Жена также находилась среди учеников этого класса, которые не смогли покинуть школу. И сейчас единственным способом защитить себя от орков для них были лишь кое-как забаррикадированные двери классной комнаты. «А, дерьмо!» Какие-то парни держали в руках стулья, кто-то держал что-то еще. Все старались взять хоть что-то, что могло бы служить для них хоть каким-то подобием оружия. Но никто не смог сделать ничего, что действительно могло бы сработать. И поэтому единственное, о чем они мечтали, это то, что охотники прибыли к ним на подмогу до того, как орки ворвутся в класс. Бах. В этот момент за сбрикадированную дверь кто-то вышиб. Под ис истошные испуганные крики учеников, В классную комнату вошли два орка. Их лица были заляты кровью тех людей, которых они успели убить на своем пути. Парни, стоявшие у двери и охранявшие вход в нее, выбросили швабры, которые они держали. Они побежали к другой стене, чтобы открыть заднюю дверь класса и так попытаться спастись. Однако около задней двери также находился орк. Он на всякий случай поджидал кого-нибудь кто попытается воспользоваться этим выходом, поэтому, когда парень добежал до двери и открыл ее, орк незамедлительно опустил свой топор на его голову. Вжик. Парень, чей череп был раскроен надвое, закатил глаза и рухнул на пол. Перед всем классом и позади него. Все возможные выходы из класса были заблокированы орками. Остальные ученики в этот момент забрались на подоконники окон и стояли на них, продолжая кричать от страха. Но никто из них не спешил прыгать, все они знали, что прыжок из окон шестого этажа закончится ничем не лучше, чем быть схваченными и убитыми орками. Конечный результат будет тот же. «Братик! Братик!» — оставшиеся живых ученики хотели хоть как-то спастись от орков. И поэтому пытались как можно дальше отойти от них. При этом они все больше и больше сжимались в угол. Джина закрыла свои глаза и стала мысленно звать своего брата Джинву, своего брата, который является охотником S ранга Ей хотелось верить, что если она будет продолжать его звать, то он обязательно откуда-нибудь появится. Это была ее единственная надежда. Орки, которые продолжали наступать, окружая учеников, и загоняя их сильнее в угол, неожиданно остановились. Они повернулись друг к другу и стали переговариваться на своем языке. «Капитан, я чувствую, что здесь есть человек, от которого ощущается какая-то магия. Тогда убьем его первым». В отличие от обычных людей, с которыми они до этого имели дело, люди, которые обладали какой-то определенной магией, представляли для них первостепенную угрозу. Поэтому вначале им следовало позаботиться о таком человеке, а потом спокойно переходить к уничтожению других. Орк, который получил прямую команду от капитана, посмотрел на группу сбившихся учеников. Найдя в ней джина, он направился в ее сторону. а, -а, -а, -а, -а закричала девочка. Орк схватил джина за запястье и, вытянув ее из толпы, потащил ее за собой в центр комнаты. «Это девушка!» «Верно, капитан!» Он оказался прав. Хоть ощущение и было слабым, но орк-капитан мог почувствовать, что внутри этой девушки была магия. Независимо от того, была ли это ее способность, умение или припрятанное оружие, тот факт, что она станет первым человеком в этой комнате, которого убьют, не изменился. Капитан поднял свой топор над девушкой. Джина закрыла глаза, чтобы не видеть топора, который был занесён над ее головой все еще веря в спасение, капитан, который все это время подозрительно к ней принюхивался, наконец усмехнулся и направил на нее лезвие своего топора. «Вжих!» «Братик!» мысленно позвала девочка, и в этот самый момент из тени жена резко вырвался черный дым, который мгновенно принял идеальную форму меча. Капитан Орков и его разведчики уставились на него во все глаза. Разве запястья капитана сейчас не держит в своих руках огромный орк, одетый в черные доспехи? Однако прежде чем орки успели хоть что-нибудь сказать, огромный орк сжал свою руку в кулак и ударил кулаком ближайшего орка, переломив его череп, как арбуз. Том 11, глава 4. Никто не мог понять, что произошло. Ученики стояли разинув рот. Случилось что-то невероятное. Одноклассники жена закрыли глаза, чтобы не смотреть на ужасную картину. Все были уверены, что орк сейчас убьет девочку, но... Непонятно откуда, бесшумно и без предупреждения, появились солдаты в черных доспехах. Сейчас они стояли между ней и орками. что солдаты... Нет, можно ли было называть их солдатами? Эти теневые солдаты больше походили на тех орков, которых которые на них сейчас нападали, чем на солдат, но все-таки отличия были. Они намного превосходили орков размером, и их кожа отливала красным цветом, а не зеленым. Тот ужасный орк, который до этого запугивал учеников, сейчас стоял перед огромным орком в черных доспехах и выглядел как нашкодивший подросток. Он был бессилен перед этим великаном и покорно ожидал своей участи. Теневые солдаты, спрятанные Джинву в тени сестры, были верховными орками. В свое время они отвечали за сопровождение мага-ранга-босса Большого Клыка на высшем подземелье, естественно, что среди его свиты были лучшие из лучших воины. Другими словами, разве один среднестатистический орк осмелится пойти враждовать против высших орков? Это было из ряда вещей, которые никогда не произойдут. Высший орк уже продемонстрировал захватчикам свою мощь. Всего лишь одного удара кулаком хватило, чтобы стала видна разница между его огромной силой и их. Сопротивление было бесполезно. Бабах! Голова орка была без труда пробита одним ударом. Он рухнул на пол класса. Вокруг него тут же натекла огромная красная лужа. Ученики стояли не живые, не мертвые. Все были в шоке. Ха! Ужасный монстр, который буквально несколько секунд назад угрожал их жизни, был мертв. Сейчас он сам был сокрушён еще одним более страшным монстром. Ученики оцепенели. Шок и страх просто зашкаливали. Это не давало им возможности адекватно оценивать ситуацию. Они могли лишь молча стоять и смотреть. Но среди них был один человек, который все понял. Только Джина догадалась о значении черных доспехов и откуда они могли взяться. Девочка облегченно заплакала, когда осознала это. «Братик, это был братик!» Джина явно могла почувствовать следы магии своего брата в высших орках. Они защищали ее. Два высших орка, которые стояли за джина, даже не тронулись с места, хотя вокруг шло сражение. Они оставались на местах, напоминая охрану. В это время высший орк, тот самый, который до этого разбил голову командира разведчиков орков, повернулся и схватил двух оставшихся орков. Два орка, схваченные им, отчаянно пытались бороться и вырваться из его огромных лап. Однако их сопротивление было настолько слабым, что высший орк головой не пошевелил на их потуги. Он лишь просто сдавил их головы и разможил их. Хрящ. Вскоре после этого два трупа упали поочередно на пол класса Орки, которые находились в классе, в одно мгновение были уничтожены. И все закончилось. Высшие орки больше не двигались с места, но при этом продолжали стоять вокруг джина. И все это произошло в течение нескольких секунд. Наконец, ученики начали постепенно успокаиваться. Понемногу, по чуть-чуть подростки стали обмениваться тревожными, непонимающими взглядами. «Что? Что это? Эти монстры нас что, спасли? Они что, сейчас защитили нас?» По крайней мере, было вполне себе очевидно, что монстры, облаченные в черные доспехи, не собирались нападать на них и причинять им какой-либо вред. «А брат? А где мой сейчас брат?» – обратилась жена к оркам. Одновременно она искала глазами джинву, но его не было видно. Высшие орки не могли дать ей ответы на эти вопросы. «Братик!» – звала девочка. Вдруг она услышала какой-то шум. Подумав, что это ее брат, жена двинулась было в ту сторону, но теневые орки тут же остановили ее, как бы защищая от того, что может ожидать ее там. Джина вопросительно посмотрела на ближайшего к ней высшего орка, и он в ответ лишь покачал головой. Они не могли ее никуда отпустить. Для высших орков безопасность Джина была самой важной вещью. Они не могли допустить, чтобы она могла просто так взять и попытаться покинуть это опасное здание. Сейчас она кишело врагами внутри и вокруг него. Нет, даже не так. Опасность была еще ближе. В этот момент жена и все ученики услышали шаги. Они раздавались за пределами класса. Кто-то поднимался по лестнице. Высшие солдаты-орки тут же вытащили из-за спины спрятанное там оружие. Ученики все это время внимательно следили за высшими орками, готовящимися к битве. Они тоже начинали нервничать, как будто они так же, как и орки, должны встретить приближающегося врага. Но при этом они также с любопытством ожидали появления врагов, с которыми высшие орки собирались сражаться. У подростков появилась надежда, что они смогут выжить. Все они до единого испытали облегчение от того, что теперь на их стороне есть сильный союзник, способный защитить их. Но их страх еще не прошел, многие дети стояли с полными слез глазами. У большинства на лицах все еще можно было прочитать различные эмоции. Страх, беспокойство и грусть. Со всех сторон слышался тихий плач. Постепенно он становился все громче. Слышали судорожные схлипы и вздохи. Тем временем шаги становились все ближе и ближе. Шаг, шаг, шаг. Орки, которые разошлись по всей школе, услышали истошные вопли своих товарищей. Сейчас они собирались около класса, чтобы узнать, что случилось. Сигнал продолжал поступать. Высшие воины-орки, которые были ответственны за безопасность его сестренки и ее сопровождение, сейчас посылали очень сильный сигнал. Неужели что-то могло случиться с жена? Забеспокоился Джинву. Охотник Сон. Чон Ерим продолжала с озабоченным видом звать Джинву по имени. Парень прикусил губу от напряжения. Стиснув зубы, он молча прошел мимо неё. У девушки от него даже голова заболела. Что у этого парня на уме? Она увидела как внезапно поведение охотника, который только что спокойно стоял перед ней, со скучающим видом, изменилось. Сейчас, просто при взгляде на его лицо, можно было без труда заметить тревожное выражение. Еще минуту назад его взгляд был другим. «Погодите-ка», — подумала Чо Иерин, — «Сонжинву ведь охотник С-ранга». Стоит обратить серьезное внимание на то, что он ни с того ни с сего повернулся и начал странно себя вести, вглядываясь во врата. В таком случае не заметили он что-то, чего они все не смогли заметить на том участке пути, который недавно прошли? При мысли о неизвестной опасности девушка начала нервничать. Чон Юнхэ услышал, что к нему кто-то приближается. Он оглянулся и увидел своего заместителя. "Братан, господин Ахтник, зачем ты идёшь в нашу сторону?" "Чего?" Пак Чонсу остановился. Нужно было узнать причину приближения Джинву. Естественно, что как только остановился командир Лита, все его участники также замерли в ожидании. Чего это Охотник Сон Джинву так внезапно заволновался каждый? Бак Чун Су в растерянности оглянулся на приближающегося Джинву. Но нечаянно встретившись с ним глазами, он почувствовал, как от одного взгляда Охотника у него ком в горле стал, и он кое-как его проглотил. А! Атмосфера вокруг Джинву полностью отличалась от той, что была прежде. Что это? Он чем-то недоволен? Заволновался Гильдмастер. Короткий миг Пак Чун Су быстро вспомнил все предыдущие эпизоды. Разве были в прошлом такие моменты, когда он шел против воли Джин Ву или как-то сопротивлялся его требованиям? Но как бы он ни прокручивал в голове ситуации, он не находил ни одной, за которую мог бы зацепиться. В таком случае стало доходить до него. Как еще можно было объяснить наличие на лице Джин Ву Этого жестокого выражения и кроваво-красных злых глаз. Фак Чун Су проглотил ком в горле. Он в очередной раз на себе почувствовал, каково же это, иметь дело с сильнейшими охотниками. Их невозможно понять, и ими невозможно управлять. К тому же не стоит забывать, что они сейчас находятся в подземелье. Когда они здесь, внутри, что бы здесь ни произошло, никому не покажется странным. Поэтому Пак Чун Су стал как можно осторожнее расспрашивать Джин Ву. «Господин охотник, есть какие-то вещи, которые доставляют вам неудобство Джин Ву, у которого не было времени на долгое разглагольствование, поспешил быстрее ответить по существу. «У меня неожиданно появилось срочное дело снаружи. Поэтому я думаю, что мне нужно будет выйти и покинуть рейд». Пак Чон Су был просто растерян. Все оказалось намного хуже, чем он мог себе представить. кто то ему казалось, что как-то слишком легко было провести охотника Сонжин Ву сюда. Рейд, который они совершали сейчас, оказался достаточно простым, поэтому у него даже возникал вопрос, а нужно ли вообще было так смело приводить С-рангового охотника на эту миссию? Однако Пак Чжан был одним из самых опытных охотников. Он занимался ведением охоты и участием в рейдах с самых первых дней, еще со времен образования ассоциации. Когда только появились эти врата и было заявлено о предстоящем рейде, он осознавал, что слишком малой информации об этом подземелье они владели. Ее было недостаточно для того, чтобы делать выводы. Поэтому невозможно было предполагать, что может произойти в подземелье и как пойдет сам рейд. Наоборот, с этого момента, как раз таки из-за того, что еще ничего страшного не произошло, нам стоит быть намного осторожнее. Возможно, неожиданные происшествия. Хорошо понимал опытный охотник. И сейчас они находились в ситуации, когда в любой момент могла возникнуть опасность. Все что угодно может подкарауливать охотников в дальнейшем пути. Гельдмастеру было страшно представить, что в этом случае они окажутся без своей самой сильной обороны. А сильнейший воин не придет им на помощь в самый трудный для выживания момент. Выражение лица Пак Чун стало мрачным. «Мы можем оказаться в большой опасности, если с нами не будет охотника С-ранга». «Охотник Сонжин Ву, вы ведь тоже это осознаете, верно?» Обратился гильдмастер к парню. Он постарался высказать свою точку зрения в максимально возможной мирной форме. Этот мужчина прекрасно понимал, что накалять Джин и, не дай бог, разозлить его, было намного опаснее, чем продолжать очищать подземелья без самого Джин -ву. Выражение лица парня также было не самым приятным. Замиранием сердца. Как будто он сиганул с какой-нибудь высок... высотки с тарзанкой, Пак Чун Су внимательно наблюдал за эмоциями, которые пробегали по лицу охотника, и он сразу же почувствовал напряжение с Эсрангау, которое легко читалось по его плотно сжатым губам. В этот момент Чжин открыл свой рот. «Тогда давайте поступим по-другому». «Да, да!» Пак Чун Су согласно закивал еще до того, как услышал придуманный план Чжин до конца. «Я сейчас позову одного своего друга». Которому я могу полностью довериться в данной ситуации. И начиная с этого момента, он вместо меня позаботится о вас и обо всем данном рейде. Предложил парень. Уши Пак Чжан Су услышали что-то по-настоящему соблазнительное. Не просто какой человек сейчас может явиться сюда, а какой-то охотник, которого рекомендует сам охотник Сон Жен Ву. И он обещает, что тот с легкостью совсем справится. «Кто бы мог это быть? Чхвен Чон Ин или, может, Ча Ха В этот момент в его голове пронеслись воспоминания о произошедшем в офисе Сон Джин Ву, когда он увидел заявление имя заместителя гильдии охотников Ча Ха «Если к нам на замену явится охотник Ча Ха этого будет вполне достаточно», — решил он. Лицо Пак Чун Су прояснилось. Он понял, что в принципе проблема решена. Теперь сопротивляться уходу Сонжин Ву не было такой уж необходимости. Кто бы это ни пришел, исключая только Ма Дон Ука, любого бы они ожидали с нетерпением. Ну, если вы действительно это сделаете, то... Глаза Пак Чэн Сун против его воли заблестели от возбуждения. Насколько должен быть сильным охотник, которого Сонжин Ву зовет на замену, чтобы тот спокойно мог заменить его в в их рейде, Теперь вместо беспокойства пришло чувство предвкушения от встречи. И это был И это чувство было не только у гильдмастера. Ну, если вы действительно это сделаете, то... Глаза Пак Чун Су против его воли заблестели от возбуждения. Насколько должен быть сильным охотник, которого Сон Жин Ву зовет на замену, чтобы тот мог спокойно заменить его в их рейде. Теперь вместо беспокойства... Пришло чувство предвкушения от встречи, и это чувство было не только у гильдмастера. Все охотники этого рейда стояли рядом и внимательно слушали весь разговор, который происходил между Пак Чон Су и Сон джинву Ву. Их глаза следили за С-ранговым со смешанными эмоциями, полными предвкушения и подозрения. Джинву без колебания вызвал сильнейшего воина среди своих теневых солдат. Бер. Король Мураев, чье тело сейчас было окутано черным дымом, с головы до ног, мгновенно ответил на зов своего хозяина. «Да, мой король!» Берр медленно проявился из дыма, что окружало его тело и обрел форму. При этом он вежливо встал на колени перед Джинву, склонив голову в знак уважения. «О! О!» Охотники, что стояли вокруг, тут же ошатнулись назад. Все они ощущали убийственную ауру, исходящую от Бера, которую тот даже и не подстремился скрывать. Ужасно огромное количество магии и такой же пугающий внешний вид. Мне сейчас не кажется... Нет, но как? Охотники с первого взгляда узнали, кто на самом деле был в прошлом Бером. Было ясно как день, что Бер – это и есть тот самый черный муравей-монстр, который в своё время на острове Чеджу разобрался с охотниками S-ранга за несколько минут как с детишками. Пак Чонсу, запинаясь, спросил: «Ах, -ох охотник Сон Джинву, извините, но разве это не тот самый монстр, который ранее появился на острове Чеджу и терроризировал всех?" Джинву утвердительно кивнул головой. Были свои плюсы от того, что они только охотники высших рангов. Но и те, кто сейчас находился здесь, знали о способностях и силе Бера. Значит, им не нужно было объяснять, на что он способен. Потому что силу Бера, которую тот прекрасно представлял, видела вся страна. С этого момента этот парень заменит меня и будет приглядывать за вами. Чего? Глаза Пак Ченсу расширились и забегали. Ренву прекрасно догадывался, что гильдмастер... Мог бы ему сейчас сказать в качестве возражения. Однако он не собирался давать ему такой возможности. И прежде чем тот успел хоть слово ставить и что-либо возразить, Джинву уже давал указания Беру. Он словно не замечал неловких попыток Пак Чинсу заговорить с ним. дорогие этих людей», — обратился он к Тени Короля Муравьев. «Хорошо, я вас понял», — с уважением ответил ему Беру. Он полностью показал свою готовность следовать приказу повелителя, склонив пред ним голову в почтении. «Хорошо, мой король, я понял насчет людей. А как же мне поступать с не людьми? Задал он беззвучный вопрос. Жену, который уже было направился к противоположной стороне пещеры, намереваясь покинуть ее, обернулся и отдал еще один приказ Беру. «А вот с ними...» «Можешь делать все, что пожелаешь», — разрешил он. И в этот момент желание убивать всегда было у Бера. Оно подавлялось им годами. Сейчас оно выплеснулось наружу в виде неконтролируемой радости и распространилось по всему ему телу. Восторженный рев вырвался из его горла. Он пронесся по всему подземелью и эхом вернулся обратно. Возбуждение. Бер был счастлив». Что не скажешь об остальных охотниках? Они, не контролируя себя, затрепетали, как осиновые листья от страха, когда услышали рёв теневого монстра. Мы сейчас, мы серьезно должны продолжать совершать рейд вместе с этим парнем. Спина Пак Ченсу смогла от напряжения. Но Джинву это уже не волновало. Ему было неважно, что охотники думают по этому поводу. Он уже сделал многое для них. Он дал им в помощь Бера, который запросто заменит собой целую армию, и который уже вовсю расправлялся с вновь прибывшими магами-монстрами. Местные маги-монстры, которые вовсе не ожидали подобной атаки, в ужасе стали разбегаться по разным углам. Но им это им мало помогало. Охотники, которые все это видели, замерли на своих местах, скованные страхом от происходящего. П -п «Подождите секунду!» Чон Йерим повернулась и быстро бросилась рядом за отцом Джинву чтобы догнать его. «Куда вы собираетесь идти? Вы выпустили этого монстра и уходите!» Обратилась она к Исранговому. «Если вас что-то не устраивает, то я отменю свой призыв. Но тогда вы ведь понимаете, что произойдет!» Холодный взгляд джинву Ву стоялся на Чон Йерим. И она невольно задрожала от ужаса. «Не беспокойтесь!» «Мне действительно не все равно, что может произойти с гильдией рыцарей», – успокоил охотник девушку. «Ведь он уже обещал, он пообещал им и самому себе, что сможет защитить членов гильдии рыцарей от всевозможных опасностей. Однако необходимости нести ответственность за людей и гильдию пропадает если эти люди сами начинают отказываться от возможности получить помощь. Разве нет?» После кратких и решительных слов парня, Чон Йерим и остальные охотники гильдии рыцарей молча позакрывали свои рты и смирились с ситуацией. Джинву отвернулся и продолжил свой путь. Через мгновение его фигура полностью исчезла из их поля зрения. Итак, сколько времени мне еще надо подождать? Наконец, когда Джинву смог отдалиться от рейда на приличное расстояние, Он смог беспрепятственно открыть свое окно навыков. Навык «Обмен с тенью. Уровень 1» Является профессиональным навыком. Вы сможете снова использовать навык только через 1 час, 3 минуты и 16 секунд. Дерьмо. Жену закусил свою нижнюю губу. Получается, ему придется ждать аж целый час, чтобы снова воспользоваться навыком «Обмен с тенью». Пока что высшие орки, что отвечали за безопасность его сестренки, подавали сигналы о том, что они находятся в целостности, их еще не уничтожили. Но плохое предчувствие, что у него зародилось, никак его не отпускало, как не посмотри. «У меня нет столько времени, чтобы просто сидеть и ждать целый час», – отлично понимал парень. «В первую очередь ему нужно как-то покинуть подземелье». Рассуждая таким образом, Джин-У принял решение, И направился к вратам подземелья. Как только он это сделал, нежить, которую их рейд уже успел полностью уничтожить, начала оживать. Перед ним тут и там стали появляться вполне себе здоровые тела. Глаза Женву заблестели от предвкушения. Злость. Разреенная ярость пробудилась с ним. Она начала подниматься наверх по его телу. Он направил ее на этих затохликов, которые в таком такой важный момент посмели преградить ему дорогу. но в таком случае, в этот момент случилось будто бы какая-то идиотская шутка. Нежить монстры, вместо того, чтобы напасть на него, встали перед ним на колени. Ни один не нападал на него. Все монстры-нежить, которые заново возродились, наклонили свои головы перед Джинву. Все без исключения. Почему? Не понял охотник. Таких действий с их стороны он не ожидал. Было ли это из-за того, что нежить-монстры, которые уже были один раз подвергнуты уничтожению, сейчас попросту боялись его? Или, опасаясь за свою жизнь, поняли, что лучше подчиниться? Или это потому, что мой подкласс это некромант? И я сейчас все больше и больше повышаю его скилл. А так как я управляю нежитью, они просто не могут напасть на меня. Это, несомненно, была очень странная ситуация, но времени задумываться над ней сейчас не было. Джинву, который уже успел было достать кинжал из инвентаря для предстоящей битвы, в недоумении вернул его обратно, и, не теряя больше ни секунды, тут же бросился к вратам. Он сразу же прошел через них. Люди, которые все это время продолжали стоять за вратами в ожидании новостей, тут же обратили на него свое внимание – По какой-то причине охотник Сонжинву так неожиданно покинул врата и вышел наружу. Все пристально смотрели на Эсерангову, ожидая от него хоть какого-то объяснения. Но Джинву даже и не думал обращать на них хоть какое-то внимание. «Кайсел!» – призвал он. В тот же момент из густого черного дыма прямо перед ним появился его верный крылатый помощник. Бдительные журналисты которые несколько раз уже наталкивались за время своей работы на эту ящерицу и крепали они статьи восхищенно указывали на сон джинву они не прекращали восклицать от изумления вау это оно так это сон джинву подрадный вопли людей не обращая на них никакого внимания джинну быстренько забрался на теневую ящерицу он тут же отдал мысленный приказ кайсулу быстро лети туда где находится моя сестренка, на максимальной возможной скорости. И ему было плевать, помешает ли что-то ему на пути или нет. Он просто снесет это и продолжит свой путь. Кайсо, которого больше ничего не сдерживал, ощутил свободу и, наконец, распахнул свои огромные, сильные крылья, при этом радостно крича, «Скоре ящерица!» мощно взмахнул своими огромными крыльями, оторвалась от земли и устремилась в небо. Том 11, глава 5. Последнее ограничение, наконец, было снято. Получив свободу перемещения, хозяин подземелья покинул комнату босса и зашагал в сторону врат. Это был вождь орков Гурактару. Все его тело было покрыто черными татуировками. Казалось, что на всем его теле уже не осталось свободного участка чистой кожи. Каждый рисунок означал одну из побед Гурактару. Это было подтверждением того, во сколько их битвах он побывал и скольких врагов одолел. «Гурактару! Гурактару!» Орки, ожидавшие своего вождя перед выходом из врат, проскандировали его имя и склонили головы. Гурактару же напротив. Не сказав ни слова, поднял взгляд к потолку. Наверху становилось весьма шумно. Уже прошло какое-то время с тех пор... Как подготовленные скауты увели с собой пару воинов и объявили, что захватят этот человеческий замок. Но разве они все еще не закончили сражаться? Ясный взгляд вождя упал на одного из орков, и тот, потея от нервозности, быстро объяснил ситуацию. Воины орки помогают людям». «Орки?» «Конечно, высшие орки были очень сильны. Обычные воины-орки не смогли бы сражаться с ними». Значит, пришло время и для вождя ступить в схватку. Сколько их? Трое. Да, их противник был крайне силен. Но все-таки для вождя было постыдным осознавать, что десятки отличных воинов-орков не смогли совладать всего с тремя высшими орками. Ничтожество! Выплюнул Гурактар и поморщился. Орки испугались такой ярости своего командира и задрожали, как осенние листья на ветру. Тут через врата по одному прошли орки-воины. Гурактару на миг напрягся, а потом, не раздумывая, ринулся вперед. В общей сумме было пятеро выдохшихся воинов-орков. Убедившись, что из врат сбежали сие хранители, Гурактар кивнул докладывающему орку. «Веди!» Подчиненный смиренно склонил голову и стал перейти. Вождь его воины быстро зашагали вперед. Глаза главного орка горели безумным огнем. Этот огонь грозился сжечь всех, кто посмеет встать на его пути. «Дерзкие ублюдки! Что они себе позволяют?» Наконец стало время отплатить сполна высшим оркам, которые посмели помешать охоте орков. Внезапно обнаружив, что его оставили вместе с монстрами-муравьями, Пак Чун Суни на шутку перепугался. «Братан!» Заикаясь, начал он. «Оставь меня ненадолго, хорошо? Мне нужно подумать!» Он вдруг оказался в центре круга из двадцати жутких монстров, вернее, призывов. В тот момент Пак Чун Су был близок к тому, чтобы забросить рейд. Но не только это. Вон тот парень с крупным телосложением и крыльями на спине. Разве это не тот же муравей-монстр, который с легкостью разделался с С-ранговыми охотниками? От ужасающей магической энергии этого муравья у Бак тело покрылось мурашками. И это при том, что он просто стоял с ним рядом. И если только предположить, что такое существо восстанет против нас, и он внезапно подумал, что охотники из ранга, пожелавшие сражаться с таким чудищем, были весьма удивительными ребятами, но в то же время... Погодите-ка секундочку... И в этот момент в его беспокойной мысли закралось подозрение. Да кто такой на самом деле этот Сон Джин Ву? Как он умудряется управлять этим мутировавшим муравьем-монстром? Каким образом сотворил из него своего верного воина? Разве Сон Джин Ву не побил и этого парня? Когда размышления дошли до этой точки, его сердце застучало еще сильнее. «Нет». «Подождите!» «Я слишком увлёкся!» Пак Чен стряхнул головой, чтобы прогнать отвлекающие его мысли. «Конечно, ему нужно было поразмыслить о том, продолжать рейд вместе с этими монстрами или нет. Вместо того, чтобы думать о том, насколько силён был охотник Сон Джин Ву и кем он был на самом деле. «Ладно, так предположим, что мы бросим этот рейд. Если так...» то как ему стоит объяснить результат этого рейда репортерам, которые ждали с другой стороны врат? Мог ли он сказать, что охотнику Сон Джин Ву внезапно пришлось оставить нападающий отряд, и поэтому они не могли продолжать наступление? Или что им пришлось бросить рейд, потому что они слишком испугались новых друзей, которых охотник Сон Джин Ву призывал к ним сюда? Какой же это будет позор! Совершенно не имеет значения, какой причиной они прикроются. Это станет источником насмешек над ними, и клеймо уже никогда не сотрешь. Пак Чон Су стиснул зубы от досады. «Ладно, мы пойдем вперед», — твердо решил он. Когда президент гильдии подумал об этом, ему стало немного спокойнее. «В смысле, серьезно? Это же призывы Сон Жен Ву. «Так что они ничего с нами странного не сотворят». «Так ведь?» И полной уверенности взгляд Пак Чин Су скользнул по Беру. Тот подошел к охотнику, почувствовал, что на него смотрит. Черт! Вся его уверенность разом испарилась. И президент кое-как смог выдавить из себя дрожащее «Пошли!» Он говорил куда вежливее, чем обычно, но Бер не выказал никакой реакции. Даже услышав голос Пак ченсу, Су, монстр продолжал стоять и смотреть на него подумалав что существу не понравился и вот он пак ченсу заговорил еще вежливее ну, может может нам стоит идти и даже тогда вер не двинулся с места сознание президента гильдии становилось все мутнее с каждой секундой пронзительный взгляд существа стоящего перед ним выпускал его страх наружу и тогда к нему сзади подошел чоннинхе братан мы продолжаем ред с ними Бак Чен Су и так был весь на нервах, а когда на него начал давить еще и его заместитель, он в конце концов злобно выпалил. «Просто помолчи, ладно?» И у него чуть не вырвалось «Или, может, ты станешь во главе нападающего отряда и скажешь этим штукам, что мы сдаемся!» Но он как-то смог сдержаться и проглотил все это. Президент злобно взглянул на бедного Чен Юн Тхэ, прежде чем повернуться обратно первым. Он сухо сглотнул. Бак отчаянно хотел, чтобы вся эта неловкость наконец прошла. Но затем у него в голове проскочила внезапная мысль. «А может ли быть такое, что этот парень не понимает, что я говорю, и поэтому не двигается?» Когда эта мысль посетила президента гильдии рыцарей, он напряг лицевые мышцы, чтобы не расплыться в ехидной улых и затем указал направление внутрь подземелья. «Туда! Вперед!» И в этот момент... Мутирующий муравей-монстр мгновенно исчез со звуком выстрела из пистолета слушителем. «Э? Куда он делся?» Еще до того, как Пак ченсу в замешательстве успел осмотреться, Бер уже вернулся на свою изначальную позицию. Затем Бер поднес что-то в своей лапе, прямо к лицу Пак Чун Су. «Какого как... черта?» Когда смущенный охотник присмотрелся, он понял, что на самом деле была голова монстра. И не просто монстра, это был шлем одного из сильнейших монстров нежити, рыцаря смерти, с гниющей головой внутри. Она безобидно болталась в муравья. -а -а, а а Президент гильдии припугался и с размаху шлепнулся на землю. Остальные члены нападающего отряда тоже были поражены случившимся и быстро собрались вокруг Бак Чун -су бер без малейшего интереса посмотрел на охотников, теперь собравшихся в одном месте, а потом отбросил голову рыцаря смерти куда-то в сторону, затем он издал громкий крик остальным муравьям. И после этого муравьиная армия зашагала идеальным строем. бер посмотрел на все еще сидящего на земле Пак Чун затем он медленно повернулся и последовал за марширующими муравьями. Охотники торопливо проверили состояние президента. «Братан! Начальник, вы в порядке?» «Ты цел?» Пак Чунсу с выражением лица ответил. «Эх, я в порядке». С его телом все было в порядке, но по какой-то причине у него появилась душевная боль. Он ощущал какую-то внутреннюю обиду, как будто бы это призванное существо над ним насмехалось. «Это не может быть правдой, точно нет». Конечно же, призванное существо не могло обладать таким уровнем интеллекта. Но теперь, уже невзирая ни на что, он не мог бросить этот рейд, раз его уже так унизили. Пак Чинсу отряхнулся и поднялся. «Ладно, нам тоже надо идти». Охотники разом застыли. э ты хочешь пойти за этими штуками?» «Как мы можем идти на рейд с этими монстрами? И опас «Да, и я тоже пас!» Пак Чинсу закатил глаза и застонал. Он дико был раздражён. Была ли у него нужда тратить время на то, чтобы убеждать этих ребят с помощью слов? Он быстро поискал оторванную голову рыцаря смерти, которую принёс муравей мутант, и подобрал её. Э «Эй! Эй! Разве это не голова рыцаря смерти? Рыцаря смерти, говоришь?» Опытные охотники в группе узнали легендарный шлем и удивлённо ахнули. Президент гильдии спокойно объяснил им. все в курсе, сколько стоят магические кристаллы, который выпадает из, из высокоуровневых монстров, так? Охотники жадно златнули. Все, что нам нужно делать, это следовать за ними и просто их подбирать. Лица охотников, полные неудовлетворения, еще секунду назад значительно просветлели. Это была вполне ожидаемая реакция в такой ситуации. Пак Чунсу закончил свою речь вопросом. «Итак, кто все еще не хочет идти?» Охотники двинулись еще более ровным строем, чем муравьиная армия. Те, кто уже ушел далеко вперед, обернулись и позвали президента. «Начальник! Вы чего там плететесь?» «Пожалуйста, подоропитесь, мы можем уйти далеко вперед, вы же знаете!» «Братан, и сколько ты там собираешься еще торчать?» Вахчан Су сжал губы. «Ну, я...» Ах, эти ребята, ну серьёзно. Итак, продолжился ненадолго застрявший на одной точке рейд гильдии Рыцарей. Дженну посмотрел вниз. Люди, дороги, машины, здания, реки, деревья, горы, горы и ещё больше гор. Окружение менялось каждый раз, когда он моргал, снова и снова. Так быстро. Скорость Кайла достигла поразительного уровня. Если бы он был обычным человеком, без каких-то сил, а не самым высокоуровневым охотником, то не смог бы выдержать то давление воздуха, которое сейчас ощущал всем своим телом. И даже тогда, несмотря на такую удивительную скорость, Джинву нервничал все больше и больше. Сигналы от его солдат все еще доходили до него, но они становились все слабее. И не только это. Статус. НП 8619 из 8770. Совсем недавно его мана начала снижаться. Это был очень плохой знак, потому что это могло означать только то, что его теневые солдаты-орки постоянно уничтожались и возрождались вновь. Враг уровня моих теневых солдат – нацелена Наджина. Лицо Джингу ожесточилось. Даже если с головы его сестры не упала ни волоска, он уже поклялся ни за что не оставлять врага в живых. Глаза парня загорелись убийственным огнем. быстрее быстрее Кайсел услышал приказ жен и снова издал крик, прежде чем ускориться еще больше. Высшие орки были действительно сильны. К несчастью, они все еще в подметке не годились вождю орков Гурактару. Глава орков оставила позади своих охранников, и выступил вперёд, чтобы сражаться в одиночку. И затем, с лёгкостью уклоняясь от атак высших орков, он вынул из ножен за спиной свой меч. «И это всё, что вы можете?» глаз был завален трупами орков. Даже на скидку их там было не меньше пятидесяти. Больше пятидесяти его подчинённых пало от рук этих троих высших орков. «Дайте мне ещё насладиться этим, воин и высших орков». Ярость вождя отражалась в не менее яростных смахах его изогнутого меча. Клинок Гурактара описывал точные дуги в воздухе и рубил высших орков вместе с их броней. «А-а-а! а Крики исходили не от самих высших орков, а от людей, которые прятались за ними. Гурактару недовольно нахмурился. «Да невозможно, вы шумные!» «После того, как он разберется с высшими орками, эти насекомые станут следующими». Гурактару отрубил руку одному из высших орков, и затем изрубил ее на кусочки, до тех пор, пока ему не надоело. Затем он резко развернулся, чтобы отсечь своему противнику голову. Взмах. И когда это случилось, другие орки, которые отступили из-за класса, из-за высших орков, начали бурно радоваться. «Гурактару! Гурактару!» И тогда вождь нахмурился. Безголовый высший орк обратился в черный дым, прежде чем снова принять свой облик прямо у него на глазах. И даже после того, как вождь орков пронзал и рубил врагов снова и снова, история была та же. Со временем Гурактар уже начал нервничать, он издал громкий рык, уже множество раз он пронзил и разрубил этих троих высших орков. Но они принимали свой изначальный облик снова и снова. Убить их сотни, тысячи раз будет несложно». Но если так пойдет и дальше, то этому будет конца не видно. Даже сейчас тот голос в голове Гурактару постоянно приказывал ему убить людей. От этого голоса уже начиналась мигрень, но приказ продолжал звучать. Но это не означало, что он мог просто игнорировать этих троих высших орков и попытаться убить людей. Пора заканчивать. И мозг Гурактару напрягся. Если эти высшие орки были созданы с помощью какой-то магии, то тогда, несомненно, где-то должен быть шаман, который ими управлял. Гурактар в своих прошлых схватках сражался со многими видами магии и, как следствие, знал, как прервать этот грязный трюк. Та женщина. Та женщина-человек, стоящая далеко позади этих высших орков, затаив дыхание. Хоть и совсем слабо, но все-таки она как-то была связана с ними. Глаза Гурактару злобно блеснули. «Так это ты!» И цель монстра, на которого он собирался обрушить свою убийственную ярость, была сменена. Как только жена встретила взглядом с, с Гурактару, она непроизвольно содрогнулась. «Эта женщина явно что-то знала!» Гурактар решил так и, обернувшись, указал на нее. «Убить эту девушку!» Еще до того, как он закончил выкликивать приказ... Его телохранители, наблюдавшие за битвой позади, рванулись вперед его исполнять, и тогда высшие орки перестали обращать внимание на Гурактару перед ними и отчаянно начали отбиваться от наступающих воинов. «Как я и думал!» «Конечно же, предположение вождя орков было верным. Улучив момент, который появился, когда отвлекли высших орков, Гурактар устал перед жена. «Так это ты?» И свободной рукой схватил шею от девочки и приподнял ее. А, с передавленной трахеей, она не могла даже толком скрикнуть. От этого Гурактара удивленно наклонил голову. Это была настолько тонкая и слабая шея, что монстр мог ее сломать, просто сдавив немного сильнее обычного. Но как такой слабый человек мог сотворить такую высококлассную магию, которая обратила воинов бессмертных? Был только один простой способ найти ответ. Убить ее, я узнаю. И как только Гурактаро начал сдавливать шею джина, чтобы переломить ее напополам, вдали раздался крик небесного дракона. Том 11, глава 6. Гурактара сразу почувствовал, как на его теле каждый волосок встал дыбом. Что это такое? Когда от невероятного напряжения время замедлилось, Инстинкты воина-вождя орков, отточенные до предела, дали ему бесчисленное количество предупреждений, в его сторону направлялось поистине устрашающее существо. Звук сердцебиения орка с болью отдавался в ушах, словно раскаты грома. Тонкое чутье воина, оточенное до остроты отличного меча, иногда демонстрировало силу, схожую с даром предвидения, как, например, сейчас. Гурактар быстро отпустил женщину, и резким движением рванулся к выходу из класса. Рождался мощный оглушительный взрыв, и осколки стекла, как шрапнель, полетели в разные стороны. В это время орки, сторожившие двери, внезапно увидев перед собой спину своего вождя, начали быстро отступать. Гурактар молча устремил взгляд вперед, его дыхание замедлилось. Он ощущал необычную жуткую энергетику. Он мог видеть, как на месте, где стояла женщина, внезапно оказался мужчина. Горактаро молча устремил взгляд вперед, его дыхание замедлилось. Он ощущал необычную и жуткую энергетику. Он мог видеть, как на месте, где стояла женщина, внезапно оказался мужчина. Горактаро перевел свой взгляд немного в сторону противоположный угол, где были окна. От стены там ничего не осталось, будто бы после удара осадными орудиями. Этот человек вошел, пробившись через стену? Даже со своим острым зрением, вождь Орков не смог уследить за движениями того человека. Гурактару мог только нервно сглотнуть от чувства опасности. Внезапно появился сильный соперник. По его виску скатилась капля холодного пота. Гурактару поднял голову, услышав этот крик. Вверху, за потолком и выше крыши, кругами, летал еще один могущественный враг. Прямо над головой орка, будто ястреб, ожидающий свою добычу. Это может стать трудной схваткой. И в глазах Гурактару уже можно было увидеть тревогу, чего не было еще пару мгновений назад. Этот новый враг не обращал никакого внимания присутствие вождя орков и его подчиненных, и он просто проверял состояние женщины. Гурактару обратился к своему врагу. «Я Гурактару, из гордого племени Красного Меча». Это было представление, которого были достойны лишь те противники, у которых был шанс забрать у орка его жизнь. Закончив свое обращение, Гурактару спросил у человека. «А ты кто?» Джнуву поднял голову и тихо сказал. «Закрой свой рот и тихо жди там своей очереди». Человек только что заговорил на языке орков? но удивление орка длилось недолго. Может быть, это было из-за силы, которая эхом отдавалась голосе того человека, но никто из орков, включая и не смел даже двинуться с места и на миллиметр. Джну легонько похлопал Джина по спине, она кашляла и хрипела. Он осторожно осмотрел ее, нет ли каких увечий. К счастью, он ничего подобного не увидел, за исключением явного следа от руки на ее шее. Джингу серьезное выражение спросил. «Ты в порядке?» «Братик!» Джина наконец перестала кашлять и прыгнула к нему в объятие, из ее глаз текли слезы. Джингу осторожно погладил ее по голове, как будто успокаивая плачущая дитя. «Братик!» Брат жена, значит это? А, -а, а! До студентов наконец дошло кем был человек, стоящий перед ними. Это был сон Джинву, охотник с ранга. Мы спасены, Студенты узнали лицо джинву и снова начали хлюпать носом. Это были не слезы отчаяния и страха, как было до этого, а радости и облегчения, которые они испытали. Все хорошо. Я здесь, так что все будет хорошо. Джинву нежно успокоил свою плачущую сестру, в то же время распространив свое восприятие на остаток школы. И внутри этого огромного школьного здания количество человек, которых он мог отследить, равнялось всего семнадцати. И без того ожесточенное выражение Джинву теперь стало мрачным от ярости. Он очень осторожно отвел от себя свою сестру, хоть она и попыталась не отходить от него. Затем он призвал теневых солдат, по одному на каждого выжившего ученика. «Вы все следуйте за моими призывами на выход из здания!» Ученики кивнули, и солдаты подхватили их. «Что до жена тот...» «Что до жена то он доверил ее Икриду». «Прошу, подожди меня внизу, хорошо?» «Я потянусь сразу же, как закончу с этим». Обычно жена попыталась бы остановить своего брата, сказав ему, что им нужно идти вместе... И неважно, был ли он охотником С-ранга или нет. Нет, она бы все равно сказала то же самое, даже если бы он был чем-то выше. Но сейчас она не могла этого сделать. Выражение джин было слишком, слишком страшным, чтобы она это сказала. Поэтому жена могла только кивнуть. джин дал сигнал, и солдаты, держащие учеников, по очереди выпрыгнули из разрушенного здания. Орки, стоявшие в коридоре, слегка дёрнулись, увидев, как их почти пойманная добыча сбегала от них. Когда это произошло, Джинву ледяным взглядом посмотрел на них. «Я сказал вам не шевелиться». И все орки замерли будто статуей. Никто из них не мог сопротивиться его взгляду. Один из орков, изрядно побледнев, быстро оглядел глазами помещение и тихо шепнул Гарактару. «Вождь! Тсс!» Хоть Гурактар и был согласен с ним, но было не лучшее время для того, чтобы думать об этой убегающей, мелкой добыче. Нет, им нужно было думать об этом охотнике прямо перед ними. Очень скоро развернулась бы схватка между двумя охотниками. Где бы решила, кто станет чьей добычей? Но даже так, мы не можем их так легко отпустить. И Гурактар дал незаметный сигнал ориентироваться. Двоее его приближенных незаметно ушли, не издав ни звука. Убедившись, что все ученики в целостности покинули класс, Дджину повернулся как к коркам. Он не стал их отпускать не потому, что боялся, что ученики могут пострадать. Желкие орки! Он был уверен, что может убить их мгновение Ока. Он просто не хотел, чтобы его младшая сестра или другие дети увидели то, что произойдет здесь вот и всё. И теперь там не было никого, кто мог бы что-нибудь увидеть что означало, что его уже ничего не сдерживало. Взгляд Жену скользнул в сторону лестницы за классом. Он почувствовал двоих спускающихся вниз орков, которые скрывали свое присутствие на пределе своих возможностей. Казалось, что они идут за детьми, но это было неважно. Он отправил туда Икрида, а в воздухе пронесся Кайсу. То есть, осталось только разобраться с этими. Джинву легонько выдохнул. Выдох был пропитан тяжелой, плотной магической силой. Гурактару снова обратился к нему. «Кто ты такой? Как ты можешь говорить на нашем языке?» Джинву проигнорировал слова орка и медленно подошел к ним. Поняв, что этот человек не собирался отвечать ему, Гурактару обнажил клыки и крикнул. «В атаку!» Услышав приказ, вождя храбрые войны орки дружно накинулись на Джинву. И когда они сделали это, время остановилось. За этот застывший момент Джинву неспешно стал между орками, которые двигались ужасно медленно, и начал убивать их одного за другим. Ему даже не нужно было доставать свое оружие. Ему достаточно было одного пальца. Каждый раз, когда Джинву проводил пальцем по головам, плечам, запястьям, талиям и поясам, монстры взрывались и разлетались на мелкие кусочки. И уже уничтожишь в мгновение ока больше двадцати орков. Джинву пристал перед Горактару. Вождь орков едва поспевал за маячащим образом Джинву. Он не мог сомкнуть своих дрожащих губ. Что? У него даже не было шанса взмахнуть своим мечом. Джинву левой рукой схватил Гурактару за челюсть. И орк мог только жалобно схлипывать. Джинву, не отпуская его, прошел немного, и за размаху приложил орка головой стену коридора. По пустому коридору прошло громогласное эхо. Джинву осмотрел оба конца коридора. Там все было завалено остатками учеников. Это было воистину жуткое зрелище. Но Джинву не отвел взгляда и впечатал в своем сознании, Образ каждого из этих детей, чтобы он мог потребовать достойного возмещения от виновного. Затем Женгут взглянул на Гурактару. «Почему?» – спросил он ледяным тоном. «Почему ваш род настолько сильно хочет убивать людей?» Гурактар уже потерял мотивацию сопротивляться и, дрожа от страха, ответил. у нас в голове говорит нам убивать людей!» Джинву на мгновение замешкался. «Убивать людей?» Он слышал то же и раньше, но тогда он воспринял слова «людей» как другой термин для охотников. Действительно означало всех людей», как он понял из ответа монстра. «А что насчет меня?» Снова спросил у орка Джинву. «Разве ты не слышишь голос, который велит тебе убить меня?» Он приблизился к орку. Гурактару неизбежно бы встретился с Джинву взглядом. Орк начал мотать головой и безудержно дрожать, будто бы он нашел там что-то. «Простите, простите меня!» Произошло нечто невозможное. Храпрый могучий воин расы орков начал заливаться слезами, как малое дитя. Джингу ощутил, как резко остыл, увидев, как напуганный монстр съежился перед ним. Так вот оно как. Орк не рассматривал в голове монстра, Джингу в качестве человека, ведь так. Ну, это на самом деле неважно. Джингу было неинтересно, каким его видели эти твари. Нет. Он просто убивал их, потому что они стремились убить людей. Курактару продолжал дрожать и схлипывать от страха, когда его окончательно обуял страх, с которым он был не в силах бороться. Прошу. Прошу, простите, Джингу ответил. Я прощу тебя. И затем он призывал короткий меч короля демонов. Но не думай, что это будет безболезненный для тебя процесс. Нападающий отряд гильдии рыцарского ордена мог только изумленно ахать, глядя на битву монстров. А? Как такое может быть? Да как такое можно назвать ритм? Муравьи с легкостью одолели нежить, и затем начали жадно их пожирать. Охотники выпучили глаза все шире и шире от этого ужасающего зрелища. Но ведь, если они все вот так сожрут, то ничего же не останется, да? Точно! Даже магических кристаллов! Охотники могли только в тревоге наблюдать за тем, как все высококлассные магические кристаллы оказывались в желудках этих монстров, вернее, призванных существ. Не в их больше смотреть на это со стороны, Джон Ерим в спешке выпишу. «Вы что, не в курсе, какие они дорогие?» И она попыталась отбить себе труп вампира. Но это только разозлило муравья. И он махнул лапой в ее сторону. а, -а, -а Она скрипнула и дернулась назад, когда коготь муравья зацепил ее лоб. «Ай!» И когда она, потирая задницу, попыталась подняться, к тому моменту, как она пришла в себя, муравей, махнувший лапой, уже стоял перед ней. Он широко раскрыл свои жуткие жвала и огромную пасть, будто бы собирался целиком проглотить ее голову. Джон Ерим оцепенела Ага, и тогда случилось нечто. К ним подскочил Бер и развернул того муравья. Он также широко раскрыл свою пасть, как и тот муравей еще мгновение назад и тогда. И тогда он издал невероятно громкий крик. Перед яростью существа, стоящего на совсем другом уровне, тот муравей не мог даже взглянуть Беру в глаза. И он просто задрожал от страха. Берр наконец отпустил плечо муравья, и тот быстренько умчался оттуда. Джон Ерин в полном ошеломлении наблюдала за этой сценой. Но потом Бер подошел к ней и вытянул к ней свою лапу. А, все еще ошарашенная всем этим действом, она взялась за протянутую лапу и наконец могла подняться обратно. «Я... спа...» Она собиралась что-то сказать, но осеклась. Осеклась, потому что она увидела мягкое синее освещение вокруг пальцев Бера. «Лечебная магия!» Брови Джон Ерим удивленно поднялись. Рана на ее руке сразу же затянулась, как только это сияние коснулось ее. Убедившись, что ее рана затянулась полностью, Бер развернулся обратно к муравьям и издал громкий крик. От этого муравьи прервали свою трапезу и начали двигаться дальше, вглубь подземелья. Джон Ерим посмотрела на след Беры и «Как?» Может, призыв накладывать лечебные магии лучше меня?» Охотники наконец прибыли в школу. Они шли по направлению, которое указывала стрелка магического компаса, поднялись по лестнице. Из-за коридора шестого этажа исходила мощная магическая сила. Глава отряда охотников посмотрел на следующих за ним и сказал «Будьте осторожны». Охотники кивнули. Когда они, наконец, поднялись на шестой этаж, они выяснили две вещи. Первое – изрубленный на несчётное количество кусков орк. И второе – окровавленный человек, который всё ещё стоял с коротким мечом в руке. Это… Глава отряда охотников встретился с ледяным взглядом джинву и у него чуть не перехватило дух. Но он как-то взял себя в руки и достал рацию. «Да, охотник Сон Джингу здесь!» Затем глава отряда осмотрелся и снова доложил. «Ситуация была разрешена!» Том 11, глава 7. Из-за того, что случившееся происшествие касалось многих граждан, огромная толпа людей рванулась к территории школы. «В этой школе учится мой сын!» «С дороги! Мне нужно собственными глазами увидеть то, что произошло!» «Вперёд, вперёд!» Полиция и работники ассоциации пытались хоть как-то угомонить толпу. Общими усилиями им с трудом удавалось удерживать ситуацию под контролем и не допустить полной неразберихи и хаоса. Репортеры также примчались туда сразу же, как только появилась информация о событии в школе. Теперь они активно носились там со своими камерами. «А, это Сон джинву Снимайте его!» Джинву Ву избегал этих взглядов. Он молча подошел к кому-то, похожему на сотрудника Ассоциации Охотников. Тот сразу же замер в тревоге. Увидев выражение лица охотника, вид парня мог испугать кого угодно. «Охотник Сонжинвунин!» «Где моя сестра?» – требовательно спросил Сонжинву. «Мисс Сонжина и других учеников отвезли в больницу в Сеул и Лисин». Сонжинву все еще мрачно и молча кивнул. Затем развернулся, чтобы уйти. Сотрудник ассоциации непроизвольно сглотнул, глядя на то, как охотник удаляется. Первое, что сделали прибывшие спасатели, проверили состояние ученицы по имени Сунжина. Это было сделано по указу ассоциации. К счастью, она не пострадала. За исключением синяков на ее шее и запястьях, у нее не было никаких увечий. Охотник Сунжин Гу сам спас ее. Так что ему было больше известно, чем кому-либо ещё. И всё же... Но даже так, чтобы он был таким сбешённым, думал сотрудник ассоциации. Хорошо, что парень прибыл вовремя и спас девочку. Страшно даже подумать, как бы он отреагировал, если бы что-нибудь случилось с его сестрой. Сотрудник ужасе поёжился. Это и в самом деле было огромным облегчением. Переговорив с сотрудником, Джин Ву достал свой телефон. При этом он выглядел довольно мрачным. «Уверен, что мама узнает об этом», — беспокоился парень о здоровье матери. «Слишком много учеников погибло от рук этих монстров. Это, конечно, сильно расстроит его маму. Такие новости могут обрушить мир любого человека, не только женщины, которая недавно была больна. Прежде чем она услышит новости, «Не нужно бы ей сообщить, что Джина в порядке», — подумал он, уже собирался нажать на кнопку вызова. Но потом он неожиданно услышал позади себя чей-то голос и остановился. «Я уже отправил пару агентов ассоциации, чтобы поговорить с твоей матерью, охотник Сунни. Они уже, наверное, едут к ней». «Мистер президент ассоциации?» — Джин Ву обернулся. «Там стоял Ко Хи, такой же мрачный, как и сам джинву Конечно, случившееся не было вины президента, но как человек, представляющий Ассоциацию Охотников Южной Кореи, он ощущал на себе груз ответственности за невозможность предотвратить случившуюся трагедию. Джин мог только выразить свою признательность за то, что Го Гун приглядывал за его семьей даже при таких обстоятельствах. Но Го только покачал головой. «Нет, это мы должны тебя отблагодарить». Выжило 17 учеников. Своим спасением они были обязаны появлению джинву. Ву. Иначе эти дети, оказавшиеся среди заточенных в том школьном здании, вряд ли смогли бы выбраться оттуда живыми. «Мы в вечном долгу перед тобой, охотник ним», добавил президент ассоциации. Парень смог только горько улыбнуться. Он мог бы спасти куда больше учеников, если бы смог воспользоваться обменом теней и сразу же прибыть в школу. Он был расстроен, это было видно по его лицу. Гугунхи мог легко уловить по выражению лица Джин Ву то, что тот сейчас чувствовал, но пожилой мужчина покачал головой. «Ну, сейчас не время поддаваться эмоциям». И, конечно, разве он не хотел сказать этому молодому человеку нечто важное? И Гугунхи поднял голову. «Ты сейчас поедешь в больницу?» Джин-Ву подумал о вратах Гванали, стоило ли ему возвратиться туда, но быстро принял решение. Его МП оставалось на том же уровне, что означало, что Беры и его Мраи захватывали подземелья без каких-либо проблем. «Ну, это же Бер, а не какой-нибудь простой солдат, так что всё будет в порядке. Не было смысла переживать об этом рейде». «Да». Лучше было поехать в больницу. «Прошу, позволь тебя подвести предложил Го Венхи. «Не надо, я справлюсь», — отказался охотник. «Прошу, позволь мне. Я также хотел бы еще кое-что с тобой обсудить», — настаивал мужчина. Сперва джинву отказал его просьбе, потому что подумал, что это всего лишь любезность. Но сейчас, увидев серьезное лицо президента ассоциации, он кивнул. «Хорошо, поехали» джину последовал за гугунхи они сели на заднее сиденье ожидающий их машины. Это была машина с просторным салоном но для двух широкоплечих охотников сидение оказалось довольно тесным На водительском месте сидел у джин солдат. он приветственно кивнул глядя в зеркало заднего вида. Дджину слегка кивнул ему в ответ Машина медленно тронулась в место, и только тогда президент ассоциации перестал колебаться и заговорил «Своего рода сегодняшнюю трагедию можно было предсказать». Его выражение было суровым. Услышав это, джинву был в замешательстве. Это значит, что ассоциация ничего не сделала насчет происшествия, которое они могли предотвратить. Не мог поверить он. Прежде чем его замешательство могло бы Перерасти в ярость, президент ассоциации достал свой телефон и повернул его экраном к Джинву. Там был изображен график. «Этот график показывает увеличение частоты появления врат по Сеулу за последние полгода», — объяснил мужчина. Точки на графике показывали плавную кривую, но уже ближе к настоящему времени она резко пошла вверх. «А вот это показывает статистику по всему миру», — добавил он. Если бы президент ассоциации не уточнил этого, Джангу бы подумал, что это один и тот же график. Они были очень похожи, и на первый взгляд разницы не просматривалось. Количество появляющихся врат внушительно выросло по всему миру. Гогунхим рачнил все больше и больше. Но это не единственная странность. Он убрал свой телефон во внутренний карман своего пиджака и продолжил. И теперь каждый день у здания ассоциации выстраивается огромная очередь из людей, которые хотят сверить свой ранг пробужденного. Росло количество врат, откуда выходили монстры, но в то же время увеличилось еще и число охотников, которые должны были эти врата сдерживать, будто бы для удержания баланса. Увидев заинтересованное выражение парня, президент ассоциации сказал невнятным тоном. «Мы думаем, что...» И потом Го Гу закончил свое длинное объяснение, поясняя, что это было лишь его личной гипотезой. Что-то меняется. Джин Лу кивнул. Это, несомненно, было любопытным, что намечается нечто крупное. К сожалению, это не означало, что Джин Лу мог с этим что-либо сделать. То же относилось и Го Гу Гун -Хи. Было очевидно, что для передачи этих гипотез... Хватило бы телефонного звонка. Джану подумал, что президент ассоциации не стал бы только для такого простого разговора выделять время из своего плотного графика. В таком случае, то, о чем вы хотели со мной поговорить, это... Будто бы, ожидая этого, Гогунхи Гу достал дипломат, который стоял у него в ногах. Он достал оттуда несколько документов. Япония, Штаты, Китай... Россия, Франция, Британия, Германия и даже кто-то из Ближнего Востока. Старый охотник перечислил страны, имеющие международное влияние. Это все документы, которые были присланы из стран, которые хотели бы с тобой связаться. Охотник Цунжин Вуни. Я даже уверен, что кто-то из них уже выходил с тобой на неофициальный контакт. Джинву припомнил случившееся с людьми из Американского бюро охотников, но решил не озвучивать этого. «Честно говоря, мы в Ассоциации Охотников просто не имеем права останавливать этих людей. Нет, все, что мы можем, это в соответствии с твоим запросом только защищать твои личные данные». Джинву молча выслушала рассказ президента. «Я знаю, что все зависит от твоего решения, охотник Сон Джинву Ним, но я боюсь, что наша страна Не сможет построиться под грядущие изменения, если ты решишь покинуть нас. Гогунхип внимательно смотрел на парня. Вместо какого-либо ответа Джин Ву перевел свой взгляд в окно машины. Его голове проскакивало огромное множество разнообразных мыслей, но тут в его поле зрения появилась одна из крупнейших больниц в стране. Это была та самая больница, куда отвезли Джина. Мы предоставим тебе любую посильную помощь, которую только сможем». Мужчина упаковал документы обратно в дипломат. Затем напряженно спросил джингу «Так что, мог бы ты остаться в Южной Кореей? Пожалуйста». Нападающий отряд рыцарей помчался за муравьями и добрался до входа в комнату босса. Чон Юн Дхэ широко выпучил глаза, заметив, как муравьи входят к боссу. «Братан, разве нам не стоит попытаться их остановить?» «Не думаю, что я смогу», — ответил гильдмастер. Конечно, Пак Чон Су не был уверен, что сможет убедить призванных существ, что им нужно приостановить рейд, ведь охотникам нужно было обыскать останки убитых монстров и собрать магические кристаллы. Похоже, что это невозможно. Он только и мог что покорно вздохнуть. «Ох, давайте уже просто забудем об этом. Теперь его мысли пошли в противоположном направлении». Они вошли в эти врата, чтобы сказать всему миру, что гильдия Ордена Рыцарей все еще сильна, ведь так? Очень полезно для имиджа гильдии было показать, что они все еще могли пройти сложное подземелье Аранга. Причем сложность этого подземелья почти приближалась к Эсрангу, и они прошли его без единой потери для серьезных увечий во время проведения рейда. И не только так, но еще без присутствия охотника сон джин-ву Это тоже стоило учесть. Почему бы не воспользоваться тем, что никто снаружи не знает, что происходит в подземелье? Даже если эти муравьи смогут как-то победить босса, люди снаружи вспомнят только про гильдию Ордена Рыцарей. Никто не узнает про существ, которые их призвал охотник Сонжинву, прежде чем успешно уйти, уйти. Так даже лучше. Как только босс будет повержен, и врата закроются... «Правду никак нельзя будет выяснить. А судя по характеру охотника Сонжингу, он не из тех, кто будет много болтать». Бак Чунсу, придя к такому выводу, улыбнулся. «Ну разве это не белая полоса после череды черных?» Радовался он. «Все шло нормально». Но вдруг охотники, идущие в конце заволновались. «Начальник, там позади нас идет целая толпа». «Да, я их тоже слышу». М? Гильдмастер наклонил голову в бок и пошел к замыкающим. И он тоже явно слышал звуки шагов. «Подождите-ка. Может быть, поисковый отряд уже вошел во врата?» — предположил охотник. «Но этого не могло быть. Хорошо подготовленный поисковый отряд гильдии Ордена Рыцарей не стал бы без приказа входить в подземелье. Тогда что же это?» И когда он об этом подумал... «Ах! Догадался Пак Чун его брови резко поползли вверх. Это монстры-нежити, которыми не закусили муравьи, восстановились до исходного состояния. Теперь они ожили и неслись к нападающему отряду. А могло ли... Неужели муравьи съедали их, потому что знали, что такое могло произойти? Но эта мысль продержалась всего мгновение Пак Чун понял, что его отряд не сможет справиться с таким количеством монстров и он спешно крикнул своим товарищам. «Все! Быстро комнату босса! Живо!» Сейчас их единственной надеждой были призванные существа, которых оставил охотник Сунжинву. У нападающего отряда не было даже возможности выяснить, что ждало их внутри комнаты босса. Они в торопях бежали туда. Убедившись, что все охотники зашли, Пак Чунсу скомандовал так громко, что у него на шее вздулись вены. «Перекрыть выход!» Джон Йерим активировала свой навык Священная стена и перекрыла вход, соединяющий комнату босса и проход перед ней. Рыцарь смерти, возглавлявший несущую орду с шумом врезался в невидимый барьер. Джон Йерим, у которой на лбу выступил холодный пот, повернула голову в сторону Пак Ченсу. Начальник, я не смогу удерживать их больше пяти минут, это максимум. Я знаю. Не только Пак Ченсу, но и остальные члены отряда приготовились к битве на случай, если через барьер все-таки прорвутся. Монстры-нежити собрались перед барьером, будто бы стая насекомых. Их было так много, что охотники начали сомневаться в том, есть ли у них шансы на победу здесь. «Все, что мы сейчас можем сделать, — это помолиться, что призванные быстро убьют босса и расчистят нам путь». И дельтмастер с отчаянной надеждой взглянул на муравьев — которые должны были сразиться с монстром. Он молился, чтобы босс был лёгким. «Ох, боже ж ты мой!» И его глаза раскрылись ещё шире. Стоявший перед муравьями монстр-босс был нечто. Пап Чан слышавший об этом множество раз, узнал его. Это был блядный маг, носивший потрёпанную мантию. Архлич. Он был сильнейшим монстром типа нежить, считавшимся вершиной пищевой цепи у нежити. «Почему это именно чертов Архлич?» И Пак Чунсу значительно помрачнел. Он надеялся, что призванные существа быстро убьют босса и затем помогут им, но оказалось, что их противник чертов Архлич было куда бы правильнее, чтобы охотники сначала попытаются избавиться от толпы нежити, а потом будут помогать призванным существам. Тогда случилось нечто, Бер шагнул в сторону Архлича, тот незамедлительно призвал больше десятка рыцарей смерти, которые собрались вокруг муравьев и окружили их. Бер обнажил клыки и выпустил свои когти. Архлич узнал черный дым, который безостановочно исходил от тела Бера. Казалось, будто бы его абсолютно пустые глазницы на мгновение расширились. «Теневая армия!» – сказал Архлич на языке монстров бер тянул когти услышав слова босса затем архлич объем взглядом муравьев позади бера и недоумевая спросил почему личная армия короля нападает на нас издал презрительный хохоток беры указывая на себя мы были избраны королем затем он указал на архлича а ты нет архлич поверить в это не мог И в его голосе послышала злость. «Такого не может быть! Я лично доложу это королю и...» К несчастью, прежде чем Архлич успел закончить, Бер появился прямо перед ним. Плечи Архлича резко дернулись. Бер был монстром высшего класса, для создания которого хозяин подземелья С-ранга пожертвовал своей жизнью. Если даже его характеристики и немного упали... После становления теневым солдатом, хозяин жалкого подземелья Аранга, Архлич, никак не мог сражаться против Бера. Бывший муравьиный король без колебаний просто ввозил свою лапу в грудь шокированного босса. Его лапа насквозь прошла через грудь Архлича вместе с подвеской, которая висела на его шее. Лапа Бера торчала из спины Архлича, сжимая эту подвеску. Это украшение было буквально сердцем Архлича. Для Бера, который сам был высшим монстром, было не слишком сложно определить источник жизненной силы своего врага. Архлич отчаянно задергал головой. «Нет, этого не может быть!» Но Бер не обращал никакого внимания на больбы своего врага и просто раскрошил подвеску своей лапе. «Слишком много болтаешь для того, кто скоро умрет!» И с этими словами «Вера, тело Архлича рассыпалось с